Глава 13 Наблюдая, как мой барьер постепенно разрушается, я размышлял, каким образом мне лучше всего выйти из сложившейся ситуации и все же нашел оптимальное решение. Изобразив гримасу перенапряжения, я рывком сорвал наручные часы и сжал их в кулаке правой руки. Вытянув руку в сторону незнакомца, я использовал яркое пламя, чтобы уничтожить предмет, одновременно с этим выкрикнув «Активация! Пленить!» Закончив с театральной постановкой, которая должна была создать впечатление того, что я воспользовался неким артефактом, я направил в сторону противника заклинание «Сеть Ариара». На магов пятого круга и выше оно почти не действовало, так как после пробития защитного барьера уже не могло причинить сильного вреда закаленному телу. Но его хватило, чтобы заставить противника остановить атаку и перейти в оборону. «Как только поток молнии, разъедающих мой барьер, закончился, я воспользовался тем, что незнакомец окутан сетью из молнии и меня не видит». Снова выкрикнул. «Активация!» После чего обратился к воздушной стихии, вплетая ее в следующее заклинание. На этот раз мой выбор пал на темницу луфта. Это плетение создавало зону, из которой выкачивался воздух, а названо оно было в честь мифического бога ветра, наказывающего предавших его последователей подобной карой. Однако и у этого плетения был существенный изъян. Его нужно было привязать к участку пространства, а значит, если враг быстро среагирует, то может выйти из опасной зоны, и мана окажется потрачена впустую. Впрочем, синеволосый, занятый сетью, не успел сместиться в сторону. Пусть он сам активно применял молнии, а значит, имел сродство с этой стихией, ему все равно не удалось быстро скинуть с себя сеть Ариара. Каждое перекрестие нити в сети при соприкосновении с целью порождало спицу из молний, которая пробивала защиту в небольшой области и поражала цель. Однако критических повреждений он тоже не получал, но это было не главным. Самым важным являлось то, что он не был в состоянии отвлечься и быстро развеять зону без воздуха или сделать рывок в сторону, дабы уклониться. Уже через пару минут мужчина начал чувствовать сильный дискомфорт, желая лишь одного — сделать глоток живительного воздуха. Я подпитывал маной оба заклинания до момента, пока синеволосый незнакомец не потерял сознание. Стоило этому произойти, как я убрал с лица гримасу перенапряжения, которую на всякий случай поддерживал до этого момента. А то вдруг у противника бы открылось второе дыхание, и он все же смог бы отвлечься и посмотреть на меня» подойдя к его телу, я присел рядом с ним. Во-первых, чтобы убедиться, что он точно без сознания, а во-вторых, дабы продлить его пребывание в этом состоянии. Окружив мужчину, теперь являющегося моим пленным, областью сильно разряженным воздухом, в которой он вряд ли очнется, но точно не умрет, я поднялся на первый этаж и оказал первую помощь своим номинальным телохранителям. Я не стал их перемещать, поэтому они очнулись в гостиной на до сих пор тлеющем диване, который, видимо, пострадал от молнии синеволосого. Дав им минуту прийти в себя, я с помощью сканирующих плетений изучил округу и не обнаружил ничего необычного. Первой ко мне обратилась девушка. «Прошу простить нас, мы были бессильны против нападающего». Развернувшись спиной к окну, в которое до этого момента смотрел, я поймал взгляд Лары и произнес... «Я, конечно, понимаю, что вы маги третьего круга». Переведя взгляд на Вара, я также всмотрелся в него, но в виде ответной реакции получил лишь безэмоциональный взгляд, собственно, такой же, как у его сестры. И против мага пятого круга сложно бороться, но все же мне казалось, у вас есть возможности. Мои слова не являлись упреком или возмущением, мне банально было любопытно». Ответить вместо девушки решил Вар. Он убрал со лба обгоревшую прядь волос, И спокойным, безэмоциональным голосом произнес. «Господин, противник оказался слишком быстр, мы не успели подготовиться. А без подготовки в прямом столкновении с магом на два круга выше нас мы не имели шансов». Лара решила дополнить ответ брата. «Господин, к тому же противник использовал молнии напрямую, а не заклинания на основе стихии воздуха, создающие сходный эффект. И это означает, что его скорость намного выше стандартного мага пятого круга». Их голоса не отражали эмоций, но факт того, что при обращении ко мне как Вар, так и Лара использовали формулировку «господин», меня успокаивал. Когда я приводил их чувство, то, конечно, проверил, насколько прочна цепь магического договора, которая нас связывает. Тем не менее, убедиться в том, что они сами не поменяли ко мне отношения в негативную сторону, а даже совсем наоборот, было приятно. Осмотрев их, я сел в кресло, стоящее напротив дивана, и обратился к ним. «Что ж, расскажите мне, что произошло за время, пока меня не было». Они переглянулись, после чего начали рассказывать. Я их не перебивал, да и информации оказалось не так много, что в целом нельзя было назвать плохой новостью. Все время моего отсутствия они провели здесь. Даже когда подошел к концу день, в который я говорил, что вернусь, они, так как у них не было от меня на этот случай никаких распоряжений, все равно остались ждать». «Через три дня пришла Аня и потребовала встречи со мной или хотя бы информации о том, где я сейчас нахожусь. Но мои телохранители ничего не ответили». Отказ девушка, по словам Вара, приняла болезненно. При этом она выглядела не очень здоровой. Перед тем, как уйти, Аня попросила передать мне послание, в котором настаивала, как можно скорее встретиться со мной, и в конце произнесла фразу «Тяжелые времена ближе, чем мы думали». Также приходил человек из службы безопасности Академии. Но он тоже ушел ни с чем. Правда, этот особо ни на чем не настаивал. Лишь настоятельно советовал посетить господину Берильских в ближайшее время их отделение в Академии во избежание будущих проблем. От Сергея Волкова или наставников моих телохранителей не было никаких вестей. Но это и понятно. Они привыкли, что мы не поддерживаем ежедневную связь из-за этого даже не в курсе, что я куда-то пропадал, поэтому не пытались меня искать путем налаживания связи с Варом и Ларой. Возможно, если бы я отсутствовал еще пару недель и не заглянул бы на родовые земли совсем недавно, то они могли спохватиться, однако даже в этом я сильно сомневался. Выслушав телохранителей, я оставил их приводить себя в порядок, а сам снова отправился в подвал, чтобы узнать истинную причину визита синеволосого незнакомца. Хоть у меня и не было дурманящего порошка, который использует кто спящего камня для содержания пленников, я все равно решил воспользоваться частью их наработок и, обратившись к тихии земли, заточил мужчину в камень, оставив на поверхности лишь голову. Для мага пятого круга подобная темница не будет проблемой, но только в том случае, если у него найдется время на ее разрушение, а под моим присмотром это маловероятно. Перед пробуждением пленника я также подготовил два небольших прямоугольных камня. Они должны мне послужить в качестве обманки. В случае попытки Синеволосого освободиться, я могу не изобретать решение на ходу, а воспользоваться театральными заготовками. В каменные болванки я вложил несколько плетений, дабы они источали энергию, и у пленника не возникла мысли, что я его обманываю и на самом деле сам применяю высокоуровневое заклинания». Завершающим штрихом перед началом допроса стало уменьшение темницы луфта до размеров головы пленника и увеличение количества воздуха, поступающего в нее. Организм незнакомца оказался хорошо закален, мне даже не пришлось ему помогать очнуться. Стоило синеволосому один раз полноценно вдохнуть живительного воздуха, как он почти мгновенно открыл глаза. Спустя еще одну секунду его взгляд прояснился, и он стал озираться, пытаясь проанализировать ситуацию. Когда он встретился взглядом с моими ногами и задрал голову вверх, наши взгляды встретились, и я, сжимая в руке фальшивые артефакты, обратился к нему. Очнулся? Это хорошо. Лицо синеволосого исказилось от охватившего его гнева, и, предвосхищая его попытки выбраться, я чуть быстрее, чем планировал, произнес. Не стоит дергаться, у меня в запасе есть еще немало артефактов. Для наглядности я подбросил каменные болванки. Поймав их, продолжил. «Поэтому предлагаю для начала поговорить, а уже потом, если тебе так хочется, ты можешь повозмущаться». Глаза пленного подернулись дымкой. Он явно решил меня проигнорировать и обратился внутрь себя, с целью понять, каким запасом сил обладает и насколько быстро сможет выбраться из мини-темницы. Однако давать ему время на то, чтобы окончательно прийти в себя, я не планировал. И, повысив голос, произнес, «Готов отвечать на мои вопросы». Не получив ответа, я хмыкнул, после чего топнул ногой, отправляя поток маны в пол. Это действие привело к тому, что синеволосому в ступни впились каменные иглы. Дробить пленному кости не стал. Тем не менее, этого воздействия оказалось достаточно, чтобы взгляд пленника прояснился, после чего я повторил свой вопрос. «Тварь!» Ответ я получил, правда, рассчитывал немного на иное. Впрочем, это ничего не меняло, лишь увеличивало время допроса. Следом я еще раз театрально топнул ногой. На этот раз каменные иглы вонзились выкрепленного, и я снова повторил свой вопрос. Секунд пять он хранил молчание, лишь слегка кривился от боли, а потом все же произнес. «Чего ты хочешь?» Смотря на него сверху вниз, я усмехнулся и сделал шаг вперед. Когда моя нога оторвалась от пола, он напрягся, явно подготавливаясь к новой порции боли, но причинять ему бесцельные страдания в мои планы не входило. Приблизившись, я еще раз хмыкнул. Ха, разумеется, объяснений. «Кто ты такой? Зачем напал на меня?» Наступило молчание, но мне не пришлось ему угрожать, чтобы ускорить получение ответов. Он перестал выгибать шею, а по-другому он не мог видеть моего лица. И, глядя прямо перед собой, чуть хриплым голосом проговорил. «Я Роман Гофман. Прихожусь к кузенам Ани Гофман. Она сейчас находится в тяжелом состоянии в лечебнице, принадлежащей нашему роду». От этого известия у меня в груди как будто что-то кольнуло, а глаза на миг окутала пелена. Кажется, начало пробуждаться давно забытое чувство. Но прямо сейчас разбираться в том, как я на самом деле отношусь к Ане, у меня не было желания. Отбросив лишние навязчивые мысли, я неосознанно нахмурился и обратился к пленному. Что с ней случилось? Услышав вопрос, синеволосый усмехнулся и снова выгнув шею, поймал мой взгляд, после чего громким возмущенным голосом ответил. Издеваешься, наверняка тебе это известно, в отличие от остальных. Надолго его не хватило, и он замолчал, лишь продолжая сверлить меня гневным взглядом. Но мне было недогляделок, поэтому я демонстративно поднял ногу и перед тем, как ее опустить на пол, произнес: Подробней! Когда прошло две секунды, и я уже был готов отправить энергию в пол, Роман Гофман все же заговорил. Несколько дней назад Аня вернулась в родовой особняк. Она хотела срочно увидеться с главой рода и постоянно твердила о темных временах. Но у главы рода было важное совещание, на которое не могли пустить даже его дочь. На этих словах он наконец-то убрал из голоса возмущения и опустил взгляд, продолжив более монотонным голосом. Когда спустя три часа совещание закончилось, Аня уже потеряла сознание и в беспамятстве повторяла лишь одно имя – Марк. В последующие дни к имени добавилось еще несколько слов, но все они несли в себе негативный окрас, например, «убить», «кровь в хаос» и тому подобное. Взвесив имеющиеся у них улики, я не смог до конца понять, почему был выбран именно такой способ вызова на допрос, и решил уточнить этот момент. «И лишь из-за этого ты решил напасть на меня? Почему же сначала не поговорить, не предъявить мне официальное обвинение?» «Да у вас, кроме того, что девушка назвала схожее с моим имя, ничего больше нет против меня. Не считаешь ли, что это перебор?» Роман не стал возвращать в голос хрипоту, но очередным гневным взглядом меня все же наградил. «Мне поручили разобраться в этом деле и найти виновного, если он существует. Аня всегда была помешана на тебе. «Я видение...» Синеволосый произнес это так, что сразу стало понятно. «Он считает дар Ани нерабочим. А к тому же в курсе, что я знаю, какой именно дар у их рода». «Были почти только о тебе, а последнее время ты несколько раз ночевал в доме, предоставленном академией для нее». Сделав паузу, во время которой Роман несколько раз глубоко вдохнул-выдохнул, ведь я не развеял темницу луфта окончательно, он продолжил. «К тому же ранее она выделила тебе свою квартиру в столице. И тут Аня теряет сознание, не приходит в себя несколько дней, произносит в беспамятстве лишь твое имя». «Слишком много совпадений, чтобы я позволил тебе спокойно ходить по земле и дал возможность после официального обвинения скрыться». Снова вскинувшись и поймав мой взгляд, он закончил. «Ведь мне известно, что ты владеешь артефактом, способным открывать порталы». «Значит, о том, что я способен использовать телепортацию, уже известно всем, кто хоть сколько-нибудь заинтересован мной. Это ожидаемо, но все равно полезное подтверждение моего предположения». Вспомнив дымящийся диван, подтверждающий, что Роман ворвался в этот дом лишь за несколько десятков секунд до моего прихода, я спросил. «И как ты узнал, что я тут, или это было лишь совпадением?» «Мой родовой дар сильнее, чем у кузины. Я смог предвидеть, где мы встретимся». Ответ он сопроводил усмешкой, которая была бы уместна на каком-нибудь званом вечере, но точно не в его положении. И дабы сбить с него немного спеси, я наполнил свой голос ядом. «Сильнее дар?» «Предвидел встречу?» «Интересно, а чего же ты сейчас пленник, если все знал заранее?» В ответ на эти больше риторические вопросы Роман ответил мне рычанием. Присев рядом с ним на корточки, я продолжил уже более нейтральным тоном. «Если я скажу, что обратись ты ко мне нормально, то я спокойно пошел бы вам навстречу. Тебя будет гложить совесть за свои действия?» Получив гневный взгляд, вместо ответа продолжил. «Нет, точно нет». «Ведь достижение цели превыше всего, и тебе плевать на других». «Я это понимаю, но когда подобное применяют по отношению ко мне, я начинаю злиться, поэтому скажи мне адрес лечебницы». «Я навещу Аню, возможно, встречусь с главой вашего рода, а ты посидишь пока тут». Он усмехнулся и попытался наполнить свой взгляд снисхождением по отношению ко мне. Однако смотрелось это уж очень комично». «Лучше тебе выпустить меня и отправиться на встречу с головой в моем сопровождении, иначе это будет еще один камень в лавину, уже готовящуюся обрушиться на твою голову. Адрес?» «Пусть ты умеешь открывать портал, и тебя это не спасет. Лечебница хорошо охраняется. Значит, меня пленят, а тебя вскоре освободят. Говори адрес». «А знаешь, это ведь так и будет», — усмехнувшись, он произнес. «Город Кандерн, наш родовой квартал, зеленое здание». «Там ты найдешь свой конец». Хоть он и не сказал точного адреса, но подобного описания мне будет достаточно, чтобы найти Аню. А значит, первый допрос пленника можно завершать. «Пусть будет так. Спи!» Одновременно со словами я добавил маны в темницу луфта и изменил количество доступного для пленного воздуха. Разумеется, в меньшую сторону. Впрочем, невзирая на то, что я сказал Роману, оставлять его тут было нельзя». «Ведь его родственники также могут обладать сильным родовым даром, и, возможно, они с помощью него смогут определить местоположение кузена Ани быстрее, чем мое». Нахмурившись, поймал себя на неприятные мысли. «Как-то неожиданно много в этом мире я взаимодействую с пророками. Это явно не к добру». «Поднявшись, я извлек мужчину из пола и, закинув его на плечо, отправился на первый этаж». «Похоже, визит в академию откладывается, ведь мне сначала предстоит вместе с Романом посетить соседний город, дабы выяснить, что случилось с Аней на самом деле».